Отягощенный родственный анамнез Официально термина «отягощенный родственный анамнез» не существует. В медицине принято говорить не о родственном, а о семейном анамнезе. Семейный анамнез – это совокупность сведений о заболеваниях ближайших родственников пациента. При наличии наследственных заболеваний семейный анамнез считается отягощенным. Термин «отягощенный родственный анамнез» имеет профессионально-жаргонное значение и обозначает наличие у пациента склочно-скандальных, высокопоставленных или еще каких-то там еще проблемных родственников и друзей. Хорошо, когда расклад становится понятен сразу – Поступает больной, и вскоре в ординаторской раздается звонок. «Здравствуйте, здравствуйте, это я ваш ночной кошмар на ближайший месяц. Очень большой начальник». и, Как вариант, там, секретарь или ассистент очень большого начальника. «А ко -ка мне, как чувствует себя мой ненаглядный родственничек, которого к вам только что привезли. А не нуждается ли он в чем-то там, мой ненаглядный родственничек-то?» И тому подобное. Крылов однажды взял и ответил «Да, нуждается» и назвал препарат, который мог существенно повлиять на восстановление в послеоперационный период и которого в отделении не было. Ну, молодой был, глупый, только недавно окончил клиническую ординатуру. Собеседник все выслушал, записал название препарата, буркнул хорошо и отключился. На следующий день главный врач попросил заведующего отделением задержаться после пятиминутки. Вернувшись в отделение, заведующий чуть было не четвертовал Крылова за неуместную инициативу. Оказывается, очень большой начальник и не подумал покупать лекарства для больного родственника. Вместо этого он позвонил кому-то из руководства, где-то в департаменте здравоохранения, и нажаловался на то, что в склифе врачи заставляют родственников больных покупать за свой счет необходимые для лечения препараты. «Ага». «Ничего себе! Заставляют!» Ха -ха. «Зачем тогда вообще надо было спрашивать, а?» «Запомни на всю жизнь!» — орал разъяренный заведующий. на носу себе заруби, в органайзер запиши, на камне выруби. Но никогда, никогда, понимаешь, никогда не проси родственников покупать какие-то лекарства. Пусть сами интересуются, а не надо для чего. Пусть предлагают, пусть из кожи вон лезут, но у тебя должен быть один ответ. Все необходимое для лечения у нас есть». У нас же реально все необходимое есть. Ну, какого хрена ты просил этот несчастный...» — Название препарата вымышляю. — Ну, вы же сами говорили. Попытался напомнить Крылов. — Я тебе говорил, для общего развития, — перебил заведующий. — А не для того, чтобы ты напрягал родственников. Научись соображать, пора бы уже. Ну, а зачем тогда было спрашивать? Удивился Крылов, когда заведующий выдохся и замолчал чтобы получить повод для придирок и обвинений, — ответил заведующий. На самом деле заведующий употребил совсем другое, очень емкое, емкое слово, включавшее в себя и придирку, и обвинение, и провокацию. Но в тексте все же уместнее использовать цензурные слова. Крылов понял, а чуть погодя понял и то, что врачи вообще расспрашивают только для того, чтобы иметь повод для придирок. Фильтруют каждое слово, интерпретируют, искажают, приспосабливают к собственному видению мира. Ты можешь посоветовать забрать больного домой пораньше, потому что он спать привык один, и в четырехместной палате ему тягостно. А все, что нужно было сделать в стационаре, уже сделано. И в ответ получить жалобу. В лучшем случае на то, что доктор старается выпихнуть из отделения как можно раньше, а в худшем — на то, что доктор вымогает. Рекомендуешь операцию? Значит, тащишь на стол всех без разбору, не оценивая показаний в надежде заработать денег и выполнить план. Ага, сейчас план. Отговариваешь от операции. Да это еще хуже. Никто же не поверит, что ты не хочешь оперировать, потому что к операции нет показаний. И все решат, что ты оперируешь только за деньги. А пока тебе их не дадут, находишь отговорки. Советуешь изменить режим жизни? Значит, не хочешь лечить, отделываясь советами и рекомендациями общего плана. В общем, продолжать можно до бесконечности. Ко второму году самостоятельной работы Крылов — Разговаривал с пациентами и их родственниками, как партизан на допросе в гестапо, то есть крайне, предельно сдержанно и с непременным обдумыванием каждого слова. И то и дело повторял. Вы знаете, не уверен, время покажет. Тут дело в разнице восприятия. Врач исходит из худшего, а пациент настроен на лучшее, поэтому... Если врач обрисовывает в разговоре некий диапазон с предупреждением, что может быть и так, и эдак, то пациент запоминает самое благоприятное. А вот только потом начинаются стоны и упреки. «Ну что ж вы меня не предупредили?» Очередное недовольство, порождающее жалобы. Ну а уж если родственник пациента начинает, что называется, лезть в душу доктору, сам пациент во время обхода сделать этого попросту не успевает, то это только для того, чтобы туда нагадить. Как говорится, гадалки не ходи. Профессор Парфенов правильно говорил. Врач и пациент находятся по разные стороны баррикад. Золотые слова. А еще он говорил, если смерть Человека чему-то научила тех, кто жив, то человек умер не напрасно. Тоже, тоже очень верная мысль. Последний конфликт в отделении был из ряда вон выходящим. Пришел к Крылову сын только что поступившего пациента и представился. — Я Игорь Робертович, ваш коллега, академик. Так на памяти Крылова никто еще не представлялся. Ваш коллега-академик. Ага, да, да, и молод был академик лет 35 на вид. Крылов и уточнил интереса ради, а какой именно академии имеет честь принадлежать его собеседник? К российской академии наук или к отраслевой российской академии медицинских наук. Совершенно невинный вопрос вызвал бурю эмоций. Что вы иронизируете? Кто вам дал право иронизировать? Что вы себе позволяете? Крылов не сразу и понял, в чем дело. А оказывается, коллега и академик, в кавычках, был народным целителем и состоял в какой-то академии с заумнейшим названием, которую сам, небось, и основал. Обиделся, видишь ли, академик на то, что Крылов, уточняя его членство, упомянул только две академии и издевку в этом уловил. А виноват ли Крылов в этом конфликте? Конечно, виноват. Вот не хрен было уточнять. Поговорил бы и расстался с Виром. Академик же не набивался в консультанты и работать к себе не звал. Вот чего ради понадобилось проявлять ненужное любопытство? Разбудил, как говорится, лихо. В результате получил скандал в коридоре. Кстати, относительно лихо. В лихие 90-е, конечно, конфликты с народом доставляли больше проблем. Что да, туда. С выговорами проще. Первый воспринимается как несчастье, второй как досадное неразумение, третий как что-то странное, а после четвертого-пятого их вообще перестаешь замечать. Вырабатывается иммунитет. В пуле в голове привыкнуть сложнее, к ней иммунитет просто не успевает выработаться. А ведь была такая мода — чуть что, сразу стволом в доктора тыкать, чтобы старался, значит, сучья морда, не саботировал и в преступную халатность не впадал. Ну и угрозы были соответствующие духу времени. Чаще не жалобу написать обещали, в то, что жалобы помогают, тогда как-то не верили, а урыть, пришить, замочить в асфальт закатать, ну и тому подобное. Куда всех этих криминально травмированных и пострадавших в разборках первым делом свозили? Правильно, вскрыв. Стоишь в операционной, а по ту сторону, за дверями, тебя кодла в малиновых пиджаках ждет, чтобы вознаградить по итогам. Ежели результат был положительный, то есть братан будет жить, то сунут в карман несколько мятых или немятых зеленых бумажек. А если результат был отрицательный, то лучше смываться, причем через другой ход, воизбежание. избежание. А однажды в приемном отделении случилось целое взятие Кёнигсберга. Историческая реконструкция, как это сейчас модно говорить. Суть в чем — привезла одна банда двух недобитых, то есть привезла, конечно, скорая помощь, а десяток добрых молодцев на черных джипах сопровождал и обеспечивал охрану. А следом, ну буквально по пятам, в приемное нагрянули конкуренты. В смысле добивать. Ну и сошлись на поле брани прямо в вестибюле. Мирные граждане, которые в это время находились там по своим скорбным мирным делам, Веселиться, ходят в цирк, а в склейфе обычно не до Как попадали на пол, так и замерли, обделавшись в большинстве своем со страху. Ну, а те хлопцы повытаскивали из карманов арсенал и давай палить друг другу почем зря. Восемь трупов, пятеро раненых к тем двоим, которых привезли первыми. Хирурги в ту смену с ног сбивались. Ну, хорошо еще, что только... Несколько ординаторов оказалось под рукой. Вот уж руку набили ребята. Обычно ординаторы начинают с крючков, то есть ассистируют на операции, растягивая рану, осушая ее, перевязывая легко доступные сосуды. Потом их допускают делать что-то попроще, а сложное достается им напоследок. А тогда... Тогда было не до разбора. Бери на стол, да оперируй. И да и пошевеливайся, пошевеливайся. Скорая все везет, да везет. Седьмой корпус, токсикологию. Кстати, тоже однажды чуть не сожгли. Хотели поджечь, уже канистры с бензином тащили из машин, но резко передумали, когда разом несколько нарядов милиции приехало. В чем причина? Не спасли злодеи-токсикологи очередного передозировавшееся. Ну что теперь? По каждому такому случаю токсикологию поджигать. Сейчас вроде бы смешно кажется, смешно вспоминать. А тогда, если честно, было не до смеха. Доктор Нырчиков из торакоабдоминальной хирургии стал врачом в какой-то крупной группировке. Мгновенно поднялся, сменил Азальковский Москвич. Вот кто сейчас помнит тот Азальковский и Москвичи, которые в нем выпускались? На почти новую Бэху приоделся, приосанился, приобрел значимость. Как оно однажды поинтересовался Крылов? Да нормально, — ответил Нырчиков. Можно сказать, работаю семейным врачом. Продолжалось это год до полтора. А в девяносто пятом Нырчиков исчез. Уехал из дома в субботу утром, пообещав вернуться к жене к обеду. И больше его не видели. Можно, конечно, предположить всякое, вплоть до тайной эмиграции по чужому паспорту в Аргентину, а что, Нырчиков бы смог. Но в Склифе абсолютно все, в том числе Крылов, пребывали в уверенности, что от Нырчикова попросту избавились, как не совсем от своего и в то же время многознающего. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь. Экклесиаст, глава 1, стих 18 В травматологии свои заморочки и свои отягощенные родственные анамнезы. Многие пациенты с травами, подлежат амбулаторному удаличиванию. Это логично. Если все, что надо, сделано, и остается только ждать, пока срастутся кости. Но почему бы это не делать в домашних условиях, а койку в отделении освободить для того, кому она нужнее, кому предстоит операция? Увы, многие люди, в том числе и обеспеченные, с возможностями, Совершенно не торопятся забирать из отделения своих близких, потому что не хотят себе лишних забот. Вот срастется, начнет ходить самостоятельно, вот тогда и заберем. Говорят они, а пока пусть у вас полежит. А некоторых пациентов, которые уже никогда не встанут, родственники часто норовят оставить в отделении навсегда. А что мы сможем с ним сделать? Нам ухаживать некогда, мы работаем. И людям, между прочим, все едино, что сплив, что дом интернет для престарелых и инвалидов. Стоит хоть немного надавить, и полетели по инстанциям жалобы. А по всемирной паутине гневные рассказы. Врачи-садисты, Кому нравится, может вместо врачи-садисты поставить врачи-убийцы, выбрасывают из больницы тяжелобольного человека. Потому что у него и у его родственников нет денег на взятки под маски. Ах, сволочи забыли, как клялись Гиппократу. А ту их а ату. Интернет, конечно, великое благо и удобство. Но есть от него и вред. Всякая пурга распространяется в нем молниеносно, порождая бури откликов. Ну, любят, любят люди критиковать это у них такое природное свойство и привлекая начальственное внимание. Разве мало случаев, когда на пике информационной волны, или, лучше сказать, информационной войны, оказавшихся крайними, просто приносили в жертву? Некоторые врачи, затравленные обществом, Даже жизнь самоубийством кончали. Недаром же говорят психиатры, стресс быстрее до веревки доведет, чем до бутылки. Сейчас уже и у студентов проходит обучение. Какое? Обучать стратегиям поведения в конфликтных ситуациях. Крылов этого еще не застал. Да разве, да разве можно этому по учебникам научиться? этому только жизнь научит, по мере накопления опыта. Крылову поначалу казалось, что разумным словом можно достучаться до любого. Да какое там? Безбольной битой до любого можно достучаться, а словом исключительно до понятливых. Но бейсбольная бита врачу как-то не к лицу, не сочетается она с традиционным образом врача, да и принципам гуманизма как-то противоречит. А иногда придешь в ординаторскую после очередного бурного общения, вздохнешь и подумаешь, вот врезать бы им чем-нибудь увесистым, вот тогда бы, наверное, поняли. Однако такие мысли лучше не озвучивать и вообще гнать от себя подальше, не к лицу, а не врачу, который по определению является гуманистом. Крылов вздохнул, посмотрел в окно. Посмотрел на часы, подумал, что неплохо бы сегодня слегка размяться в бассейне, пододвинул себе чистый лист бумаги, взял ручку и начал писать, стараясь, чтобы слова выходили как можно более разборчивыми. Главный врач не любил нечитаемых почерков, и Крылов и в школе писал коряво. А два десятилетия врачебной работы с ее вечной, торопливой писаниной убили его почерк окончательно. Заместителю директора НИ СП имени Склифосовского по лечебной работе главному врачу профессору Гайтанскому Ю. Я. От врача отделения неотложной сосудистой хирургии Крылова Игоря Робертовича. Объяснительное. 27 октября 2011 года в ординаторской отделении состоялся мой разговор с сыном Тошинцева Максима Степановича, находившегося в то время на лечении в отделении неотложной сосудистой хирургии. История болезни за номером 11-965 Тошинцевым Петром Максимовичем. В ходе разговора Тошинцев П.М. высказал претензии по лечению проводящемуся его отцу и условиям его пребывания. Он требовал прооперировать отца и перевести его в одноместную палату. Я в спокойной, доступной для понимания форме, объяснил, что Тошинцеву МС оперативное лечение по состоянию здоровья не показано, а также объяснил невозможность перевода в одноместную палату. Тошинцев П.М. не внял моим объяснениям и стал проявлять агрессию в мой адрес. Обругал меня нецензурно и, взяв за воротник халата обеими руками, пытался прижать к стене. Эти действия я расценил как угрожающую моему здоровью, поэтому принял меры оборонительного характера, а именно схватил Тошенцева ПМ за руки и приложив усилия, заставил его отпустить меня. После этого я указал Тошенцеву ПМ на недопустимость подобного поведения и предложил продолжить общение сразу же после того, как Тошенцев ПМ успокоится. Но он повторно обругал меня нецензурными словами и ушел. Считаю, что в сложившейся обстановке я действовал в соответствии со сложившейся обстановкой. Очевидцев нашего разговора не было. Насчет того, где и при каких обстоятельствах Тошинцев П.М. получил левосторонний перелом мышелкового отростка нижней челюсти о котором сказано в копии выписки из челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов номер 2 я ничего сказать не могу, поскольку подобной информации не располагаю. Прекрасный образец канцелярского творчества восхитилась начальница отдела кадров, прочитав объяснительную доктора Крылова. А особенно вот это, считая, что в сложившейся обстановке я действовал в соответствии со сложившейся обстановкой. Это ж первое. «Жемчужина! Вы, Игорь Робертович, в молодости в милиции не работали?» «Это типично их выражение!» «Я в молодости санитаром работал», — улыбнулся Крылов. «В приемном отделении седьмой больницы. Срезался на вступительных экзаменах в первый мед и решил убедиться, что оно мне вообще надо. Там заодно и научился объяснительные писать. «Бывало мы всей сменой». По три-четыре объяснительных писали во время дежурства. А, Тошинцев этот, вообще какой-то какой шизоид. Он еще и плюнул в меня, только я об этом писать не стал, тем более, что провахнулся. А челюсть это точно не вы, Игорь Робертович? Доктору Крылову Инесса Карповна симпатизировала. Ей вообще нравились такие мужчины, спокойные, немногословные, с волевыми чертами лица. «Да видели бы вы, Инесса Карповна, его будку!» Крылов раздвинул ладони, показывая примерные размеры. «Во! Челюсть! Вообще толщиной с мою руку! Я бы об его челюсть свою руку сломал!» Но он, знаете ли, из тех, кто ни дня без приключений прожить не может. Вышел, наверное, из склифа раздраженным. Вот и решил на ком-нибудь там злость сорвать. А ему в ответ челюсти сломали. И неужели вы можете допустить, что получив перелом челюсти у нас, в склифе, он отправился бы за помощью во вторую челюстной лицевой госпиталь? Да он весь склиф бы на ноги поставил, требуя ему оказать помощь? А зачем тогда обвинили вас? А я знаю. Крылов пожал плечами. Больной человек смешалось все в голове. Вот и придумал себе. А может быть, он просто подонок, решил досадить таким образом, извлечь хоть какую-то пользу из своего перелома. Знаете, как говорят, нашему вору все.